Ирина Колка. Кусачий мачо. Ловушка для огненной ведьмы. Глава первая. Любовь зла, не влюбляйся в козла. Любовно-треугольная. «Диана, не расслабляйся! Еще пару кадров с ушками и переодевайся в свадебное!» Эрик увлеченно щелкал фотокамерой. «У меня, если честно, уже мушки в глазах летают. Позируем полдня. Ни пила, ни ела». Машка тоже вон с ног валится, силясь выдавить улыбку. Но она хоть сидит, а у меня все кадры стоя. Сто раз пожалела, что согласилась на эту фотосессию. И денег-то с нос, и каталог какой-то дурацкий. Если бы не Тёма предложил, сто процентов отказала бы. Лена, ушки ей поправь. И ногу, ногу в сторону, Диана. Улыбочка и... Да что, у тебя зубы прихватило? Эрик, еще пять минут, и на свадебное платье меня не хватит. Готово. Фух. Машка замертво упала на площадке возле моих ног, а я облегченно стянула с головы дурацкий ободок с заячьими ушками. «Новогодняя коллекция! Боже, кто этот чудо-модельер? Даже знать не желаю!» «Мария, отдыхай! Диана, переодевайся!» Я недовольно сморщила нос. «Эрик, давай перенесем на завтра. Сил моих больше нет». «Какой на завтра? Какой на завтра? Мне еще отбирать, обрабатывать. Новый год на носу. Не успеваем!» — Ну, конечно. Конец октября на дворе, а у него Новый год на носу. Разве что только на его носу. Он у него длинный, как раз длиной в два месяца. — Эрик, смилуйся. У меня свадьба через неделю. Мне меню в ресторане уточнить надо. — Переодевайся, Милованова, и хорош бухтеть! — брякнул он, одновременно отсматривая кадры в фотокамере. — Как раз в подвенечное. Считаю, что это репетиция перед свадьбой. — Ваня, света добавь. Вот тут слева. — Гаврилова, ты что, умерла? Ваня, и труп из кадра убери. — Воды. Трагично простонала Машка, красиво распластавшись в куче елочных иголок и мишуры. «Иначе труп начнет разлагаться». «Нравственно!» — не отрываясь от камеры, хохотнул Эрик. «Никого не удивишь, Гаврилова, никого не удивишь». «Хам!» — Машка нехотя уселась и стянула ушки. «Видала, вот этот длинноволосый эльф в цацках меня нравственности учить будет!» Я набрала воздух в щёки и шумно выдохнула, оценивающая, оглядывая Эрика. Эльф не эльф, но со своим двухметровым ростом и хищными скулами сам больше тянет на модель, чем на фотографа. «А что не так?» — не глядя хмыкнул Эрик. «Могу дать несколько уроков. Хотя зачем тебе? В моем личном топе самых безнравственных особ ты твердо входишь в первую десятку. А парень не промах. Это ж каким надо быть уверенным в себе, чтобы так хладнокровно нарываться». «Пф!» — Машка бросила в него ушами. «Какая честь, но надо же!» «А кто же возглавляет этот топ?» «Тебе только скажи, Гаврилова, только скажи, ты же спуску не дашь!» Все так же задумчиво пялись в камеру, буркнул Эрик и поднял глаза на меня. «Милованова, ты чего еще не в платье?» «Пусть Машка снимается, я пас. В отчаянии взвыла я, ища глазами Тёму. Во-первых, это его дурацкая затея. Во-вторых, нам действительно пора в ресторан. А в-третьих, я уже соскучилась. С этими предсвадебными приготовлениями мы слишком редко бываем вместе. «Какая Машка?» — нервно закатил глаза Эрик. «Ты же понимаешь, декорации в снегу, платье белое, модель нужна, брюнетка». Я с завистью проводила глазами белобрысую Машку. Та изящным жестом скинула каблуки и притормозила у выхода. «Пошла переодеваться, тебя подождать?» Я тихо захлебнулась с завистью. «Не надо, какой там. Зная ушлую натуру Эрика, мы здесь проводимся еще полдня». Тяжело вздохнув, обреченно сдалась в руки костюмерам. Платье повергло меня в шок. На какое-то время я даже выпала из тенет липкой дремы. Какой отстой! О, боже! Порнографический корсет из корявой сетки в розочку и длинная юбка с оборками с разрезом по центру до трусов. В качестве головного убора предлагался кокошник с фатой. Идеально. Просто снегурочка по вызову. Кто-то всерьез выходит в таком замуж? «Эрик, познакомь меня с дизайнером». Я скривилась, глядя на довольную рожу фотографа в зеркале у себя за спиной. Хочу выразить ему свое персональное фи. «Прикуси язычок, Милованова!» Облапив ручищами под грудь, он нагло подтянул на мне корсет, словно на обычном манекене. «Это ж сам Полетелов, гениальный мастер и талант!» «И твой кумир?» — хохотнула я в кулак. «Ишь, как восхваляешь!» «Конечно, Милованова, конечно!» Тут же отозвался Эрик, хитро вздёрнув бровь. «Я всегда восхваляю тех, кто платит мне деньги. Чего я тебе советую, если хочешь сделать карьеру?» «Так», — звонко хлопнул он в ладоши, тут же потеряв ко мне интерес. «Перерыв на чашку кофе. Лена, мне без сахара». «А мне с сахаром и сливками, и круассан», — тут же оживилась Машка. Никто и не заметил, как она тихо просочилась в костюмерную, и теперь, скептически сморщив носик, оценивала мой вызывающий наряд. «А что? удивилась она, когда мы дружно повернули к ней головы. «Живот от голода крутит». «Гаврилова, ты тут еще? лениво огрызнулся Эрик. «В кафе поешь. Тут только члены съемочной группы столуются, а твой рабочий день уже закончен». «Где чьи члены столуются, я не хуже твоего знаю, лохматенький!» Тут же отбила Машка. «Леночка, со сливками, угу? Или латы?» «Фигуру ты не бережешь, Гаврилова!» Даже не обратив внимания на ее шпильку, Эрик поправил оборки на моем бюстье и полез в карман за телефоном. А в твоем возрасте пора бы понимать, что круассаны для модели — это смерть. Спасибо, что напомнил, Эрик. А то я постоянно забываю, что в мои преклонные 23 давно пора подумать о душе. О пенсии, Гаврилова, о пенсии. В своем стиле пробухтел Эрик и отвлекся на телефонный разговор. К подобным мелким склокам я давно привыкла. Эти их постоянные кусучие выпады частенько наводили на мысль, что Машка и Эрик не просто знакомые. Я бы даже скрипя сердце предположила, что Эрик её бывший, если бы в плотном графике Машки нашлось хоть одно свободное местечко. Дело в том, что всех бывших Машки я знала лично, и при всем желании никак, но от слова совсем, не могла впихнуть куда-то между ними Эрика. Мимолетная интрижка? Возможно. Тогда откуда это чувство, что они друг друга знают уже долго? Леночка принесла кофе спустя несколько минут, которые я потратила на самолюбование, и Машка, закинув ногу на ногу, удобно устроилась на диване. «Будешь?» Благоговейно прихлебнув, предложила она, но я отрицательно покачала головой. Кофе я уже отпилась поэтому, воспользовавшись свободной минуткой, решила поискать Тёму. Он просто обязан это видеть. Это ж шедеврище какое то истинный образчик безвкусицы и пошлости, какой еще поискать. Не знаю, кто такой этот Полетелов, и знать не хочу. Но нельзя же не признать, таки да, впечатляет. Помнится, как раз не так давно Тёма сетовал на обыденность и выказывал мне пожелание разнообразить наш досуг. И мне страстно не терпелось узнать, как ему понравится такая гламурная снегурочка. «А где наш рекламный менеджер?» — поинтересовалась я у Лены. «Хочу продемонстрировать творение вашего улетелого своему жениху». «Полетелого, Милованова! Полетелого!» Театрально вскинув палец, Эрик скинул вызов и аккуратно зацепил с подноса стаканчик. «Запомни имя своего благодетеля. Да пусть благословит его мус еще на парочку коллекций, чтобы я расплатился с кредитом». «Артем?» — пожала плечами Лена. «Вроде бы пошел в гримерку». Я, загадочно улыбнувшись, поправила на себе корсет. «Наряд не заляпай, Милованова!» — прилетела с усмешкой от Эрика. «И вообще, говорят, показываться в платье перед свадьбой жениху — плохая примета». «Но я же не в этом произведении искусства замуж выхожу». Возмущенно фыркнула в ответ, подбирая юбки. По коридору я неслась, не разбирая дороги. Перед глазами так и стояло лицо Тёмы при виде умопомрачительной меня в этом пошло-новогоднем прикиде. С этой же глупой улыбкой и влетела в приоткрытую дверь гримерки. Хорошо не додумалась вплыть туда демонстративно распутной лебедушкой, ибо картина, открывшаяся мне, поражала воображение до самой глубины кокошника. Опытный психолог оценил бы мое состояние как «фейсом table и оказался бы бесспорно прав. Хотя фейсом «Апфло», возможно, звучало бы точнее. «Чего там Эрик брякнул? Плохая примета, говорят. И ведь, надо же, не врут».